Месье де Сентонж вместе со своей супругой покинули Тартугу в тот же вечер, взяв курс на Порто-Пренс, который Шевалья намеревался посетить перед тем, как отплыть во Францию, где его ожидала заманчивая жизнь богача. Восхищаясь собственной твердостью, проявленной им в беседе с губернатором Тартуги, он поведал обо всем мадам де Сентонж, чтобы та могла разделить его в восторге. Этот мелкий скупщик краденого мог вынудить меня уклониться от выполнения долга, если бы я не был столь бдительным, — улыбаясь заметил шевалье. Но меня не так-то легко обмануть. Поэтому месье де Луа и поручил мне такую важную миссию. Он знал, с какими трудностями я могу столкнуться, и не сомневался, что меня не проведешь». Мадам де Сантонж была высокой красивой брюнеткой с глазами, похожими на терновые ягоды корой цвета слоновой кости и бюстом гебы. Ее томный взгляд был с благоговением устремлен на мужа, собиравшегося ввести ее в высшее общество Франции, двери которого были закрыты для жены плантатора, как бы он ни был богат. Все же, несмотря на уверенность в проницательности своего супруга, она осмелилась поинтересоваться, был ли он прав, приписывая аргументы, приведенные месье Дажероном, одному лишь корыстолюбию губернатора. Правда, всю жизнь прожив в Вест-Индии, мадам де Сентонш не могла не знать о хищнических повадках испанцев, хотя до сих пор она, возможно, не думала о том, в какой степени действия корсаров сдерживали их разбой. Испания одержала солидный флот в Карибском море, главным образом для того, чтобы охранять свои поселения от рейдов-флебустеров. Уничтожение пиратства развязало бы руки этому флоту. А зная жестокость испанцев, можно было легко догадаться – Каким бы последствиям это привело? С должным смирением, высказав свои мысли обожаемому супругу, мадам де Сентонж выслушала самоуверенный ответ. «В таком случае можешь не сомневаться, что мой повелитель, король Франции, примет надлежащие меры». Тем не менее, спокойствие Шевалье было несколько поколеблено. Эта робкая поддержка аргументов де Жерона выбила Сентонжа из колеи. Конечно, было легко отнести все возражения губернатора Тартуги за счет его эгоизма и страха перед испанцами. Однако месье де Сентонж, будучи со временем своей женитьбы живо заинтересованным во французских колониях Вест-Индии, начал спрашивать себя, не слишком ли поспешным было его заключение, что месье даже Ронт преувеличивает. В действительности же губернатор Тартуги не преувеличивал как бы ни были его аргументы согласованы с его интересами, они, несомненно, имели под собой существенную основу. Теперь же ему оставалось только покинуть свой пост и вернуться во Францию, предоставив месье Делуа самому решать судьбу французской Вест-Индии и Тартуги в частности. Правда, это было бы изменой интересам Вест-Индской компании, но если политика нового министра восторжествует, то у компании здесь очень скоро не останется никаких интересов. Губернатор провел беспокойную ночь и заснул только на рассвете, но почти тот же проснулся от пушечных выстрелов. Канонада и треск мушкетов были настолько продолжительными, что Дажерону понадобилось длительное время, пока он осознал, что этот шум означает не атаку на гавань, а «фью де джой», какого еще никогда не слыхивали скалы Кайоны. Когда же губернатор выяснил причину салюта, то его настроение значительно улучшилось – Сообщение о поимке и казни капитана Блада в Сан-Хуан де Пуэрто-Рико было опровергнуто прибытием в кайону самого Питера Блада, живого и невредимого на борту захваченного испанского корабля, еще недавно называющегося Мария Глариоса, и служившего флагманом эскадры маркиза Риконета. В кельваторе Марии Гел... Глариосы следовали два испанских галеона, нагруженных сокровищами. Гром орудий раздавался с борта трех кораблей Блада, ремонтировавшихся на Тартуге в его отсутствие, среди экипажа которых в течение последней недели царили растерянность и уныние. Дажерон не меньше пиратов радовался воскрешению из мертвых человека, которого он уже успел оплакать, ибо между губернатором Тартуги и славным капитаном Флебустеров существовала тесная дружба. Месье Дажерон и его дочери устроили в честь Питера Блада настоящий пир – ради которого губернатор извлек из погреба несколько бутылок отборного вина, полученного из Франции. Пришедший в отличное расположение духа капитан, поведал собравшимся за столом историю необычайного приключения в Пуэрто-Рико, закончившегося казнью гнусного самозванца, который претендовал на имя и славу Питера Блада, и беспрепятствием отплытием из Сан-Хуана Марии Глариосы, вместе с двумя кораблями с ценностями, стоявшими теперь на якоре в Кайонской гавани. Такой богатой добычи у меня еще никогда не было. Одного золота только на мою долю приходится тысяч на двадцать пять. Его, как обычно, я обменяю у вас на векселя французских банков. Кроме того, на одном из галеонов имеется груз перца и пряностей, за который Вестинская компания даст не менее ста тысяч. «Все это ждет вашей оценки, мой друг!» Но это сообщение, которое в другое время только обрадовало бы губернатора, на сей раз вновь повергло его в уныние, напомнив ему об изменившихся обстоятельствах. Печально поглядев на гостя, он покачал головой. «Все кончено, друг мой! Наша коммерция ты не под запретом!» И вслед за этим последовал подробный рассказ о визите десс существенно ограничившим поле деятельности миссии Дажерона. «Итак, вы понимаете, дорогой капитан, что рынки Вестинской компании теперь закрыты для вас?» На загорелом гладко выбритом лице Блада, обрамленном черными локонами, отразились изумление и гнев. «Боже мой! И вы не сказали этому придворному блюдолизу, что...» «Я привел ему все аргументы, к которым прислушался бы любой здравомыслящий человек». Но на все, что я ему говорил, он отвечал, что у мире нет ничего, что не было бы известно о Луа. По мнению месье де Сентонжа, нет бога, кроме Луа, и Сентонж пророк его. Этот шевале, как и все придворные фавориты, весьма самоуверенный субъект. Недавно на Мартинике он женился на вдове Омера Вейнака, и это сделало его одним из богатейших людей Франции. А вы знаете, во что превращают большие деньги и без того самодовольных людей? И месье Дажерон устал, а махнул рукой. «Да, теперь все кончено». Но с этим капитан Блад никак не мог согласиться. «Нельзя же безропотно класть голову под топор. Такие люди, как мы, не должны признавать себя побежденными. Для вас, живущего вне закона, все возможно. Но для меня... Здесь, на Тартуге, я представляю закон Франции. Я должен служить ему и поддерживать его». «И теперь, когда закон предъявил такое требование...» «Если бы я приехал на день раньше, требования закона были бы несколько иными!» Даже Рон сарданически усмехнулся. «Вы воображаете, что, несмотря на все, что я вам рассказал, вам бы удалось убедить этого хлыща в его глупости?» «Нет ничего, в чем бы нельзя было убедить человека, предъявив ему соответствующие аргументы должным образом». «Я же говорил вам, что предъявил ему все возможные аргументы!» «Нет, не все, а только те, которые пришли вам в голову!» «Если вы имеете в виду, что мне следовало пригрозить пистолетом этому самовлюбленному Фату!» «О, мой друг, это же не аргумент, а принуждение!» «Все люди заботятся о своих интересах, а особенно те, кто, подобно Шевалье де Сентонжо, любят обвинять в этом других!» ущемление его интересов могло бы его убедить. «Возможно, но что я знаю о его интересах?» «Подумайте, разве вы только что не сказали мне, что он недавно женился на вдове Омера девейнака? Вейнака? Отсюда неизбежно вытекает его величайшая заинтересованность во французских колониях Вест-Индии. Вы говорили ему в общем плане об испанских рейдах на поселение других народов. А вам следовало бы быть поконкретнее». Вы должны были подробно остановиться на возможности такого рейда на богатую мартинику. Это заставило бы его задуматься. А теперь он уехал, и шанс потерян. Но даже Рон не видел причин для сожалений об этой потерянной возможности. Его упрямство помешало бы ему даже испугаться. Он бы и слушать не стал. Последнее, что сказал мне сент -Тонж перед отплытием в порто пренс В порто пренс — воскликнул капитан Блад, прерывая губернатора. — Он отплыл в Порто-Пренс? Да, это последний порт, который он намеревался посетить перед возвращением во Францию. Так, — Так-так, — задумчиво промолвил капитан. — Следовательно, он будет возвращаться через, через Тартукский пролив. — Конечно, иначе ему придется огибать всю Испаньолу. Тогда я, может быть, еще не окончательно опоздал. Могу я перехватить его и попробовать на нем свое искусство убеждать? Вы только зря потеряете время, капитан. Вы слишком пессимистически настроены. Я обладаю великим даром внушения. Не теряйте надежды, друг мой, пока я не подвергну месье де же испытанию. Но для того, чтобы пробудить в месте де Жеронни надежду, требовалось нечто большее, нежели беспечные заверения. Тяжко вздыхая, он простился с капитаном Бладом, пожелав ему успеха в очередном предприятии, хотя он в этот в успех ни на грош не верил. Какую конкретную форму примет его очередное предприятие, капитан Блад еще не знал, когда он, выйдя из губернаторского дома, отправился на борт своего великолепного сорокопушечного корабля «Арабелла», который во время его отсутствия стоял без дела отремонтированный, вооруженный и готовый к выходу в море. Однако капитана так захватила важность предстоящей задачи, что еще до вечера, тщательно продумав план, он собрал в салоне Арабеллы военный совет, дав указания каждому из своих офицеров. Хакторп и Дайк должны были оставаться на тортуге и наблюдать за кораблями с сокровищами. Волверстону поручалось командование бывшим испанским флагманом Марией Глориосой. Ему было приказано отплыть немедленно, и капитан снабдил его тщательными инструкциями особого рода. Ибервилю, французскому корсару, Блад поручил Элизабет, приказав ему быть готовым к отплытию. В тот же вечер после захода солнца Рабелла снялась с якоря и вышла из каюны под командованием Блада, имея на борту штурмана Пита и канонера Огла. За ней следовала Элизабет. Мария Клариоса уже скрылась за горизонтом. Идя против легкого восточного бриза, оба корсарских корабля на следующий вечер миновали мыс Пальмиш на северном побережье Испаньолы. Поблизости от него, в том месте, где Тартукский пролив сужается до пяти миль, между мысами Пальмиш и Португаль, Блад решил занять позицию для дальнейших действий.